Глава пятая, в которой на сцене появляется вещий мужичок. Потирая руки от удовольствия, Кощей прошептал заклинание, взмахнул руками, плюхнулся в возникшее позади него кресло качалку и принялся ждать. Как выглядит конец света, он представлял смутно, но в том, что зрелище предстоит достойное, уверен был. Минуты шли, а материя мира почему-то все не расползалась по швам. Не налетал разноцветный электрический смерч, сметающий с земли города и страны, не накатывала невесть откуда взявшаяся черная густая волна небытия. Улыбочка на устах Кащея поблекла. Его раскачивание в кресле взад и вперед становились все более нервными и яростными, пока, наконец, качнувшись особенно круто, он не перекувырнулся вверх тормашками, опрокинувшись вместе с креслом на пол. Бормоча проклятие и ругательства он вскочил на ноги и принялся расхаживать от стены к стене библиотеки. Так и не дождавшись исчезновения всего, он внезапно остановился и ясно произнес в пыльной тишине. «Как же так?» И тут же ответил сам себе. «Их вернули. Их вернули, дезеровцы. Кто же еще мог это сделать? Смоленина Кубатай, только они, проклятые, по острову шастают». «Шастают, до да супротив меня козни вершат. А если даже и не они помешали, то только через них можно выяснить, кто это сделал. Выяснить и пресечь. Но как их найти?» Покопавшись в широких карманах кафтана, Кощей выудил оттуда зеркальце, наподобие того, что у Марии искусницы имелось, и вскричал. цвет мой зеркальце, скажи, или лучше покажи?» Без кокетства и утайки, смоленинку с куботайкой. Зеркальце затуманилось, пошло рябью и потухло. Кощей решил, что такой неверный итог его стараний связан с неудачной формулировкой приказа. То ли зеркальце не умеет работать без кокетства и утайки, то ли оно не реагирует на уменьшительно ласкательные формы имен искомых басурманов. Кощей под и выпалил другое четверостишье. «Волю выполни мою, а иначе разобью. Покажи мне смоленина с куботаем осетином». Зеркальце вновь честно попыталось выполнить его приказ. Затуманилось, пошло рябью и погасло опять. «Проклятье!» — простонал кощей и тут только вспомнил, что сам же в целях конспирации наложил на все волшебные зеркала острова необратимое заклятие. Шмякнув в сердцах бесполезную стекляшку об так что только острые брызги рассыпались в стороны, Кощей сплюнул и процедил сквозь зубы. «Все равно найду!» В княжецких палатах царило уныние. Расхворалась племянница Владимирова да жена Добрыни Никитича Забава Путятишна. Что за хворя каянная напала на нее, никто сказать не мог. Ни лекари, ни баяны, ни даже гакон. толстый, бестолковый поп на смену Гапону пришедший. Ясно было и не специалисту, что скрутило ее знакомое уже царскому двору несмеянство. До да вострейшей форме. Третью уж неделю лежмя лежала забава на перинах Пуховых, приговаривая лишь «Тошно мне, ох, тошно». Владимир с ног сбился. тут ты появился в палатах его гость незваный, однако долгожданный. Лохматый да бородатый мужик в лаптях. Пав перед князем на колени, вскричал мужик. «Я Гришка Распутин, святой старец. Лучшая водка моим именем прозвана, да песенка заморская про меня сложена. Дозволь, Красносолнышко, племяшку твою осмотреть, да излечить по возможности». «Чего ж не дозволить, валяй», — согласился Владимир. «Однако, признайся, Прохиндей, откуда охвори ты ее ведаешь? Да как не ведать, княже, вся земля русская стонет от вести сей горестной. Серьезно? Лесно мне это, лесно. Ну ладно, дерзни. Коли излечишь забаву, богата Гриша, одарен будешь. А уж, коль не излечишь, не обессудь, головы лишишься. По рукам, согласился Григорий. Давай-ка, княже, поскорее сведи меня к ней, а то не ровен час отдаст она, сердешная богу душу, меня не дождавшись. «Степун тебе на язык, Григорий». сполошился князь и заторопился было, но тут же осёкся. «Не получится быстро. Забава-то с Добрыней на той половине царства живёт, что я, Емелис, не с Миянушкой на свадьбу презентовал. Пока мест в отделе режима паспорт заграничный оформят, пока таможню пройдём». «Развёл ты, княжа, бюрократию», — нахмурился Григорий. «Помрёт забава, тот урок тебе будет». Побледнел Владимир от слов эдаких, поежился. Махнул рукой, мол, была, не была, и молвил. «Ай да, без документов попробуем». «Стой, кто идет!» Пронесся над границей зычный окрик богатырский. «Кто, кто?» — проворчал Владимир. «Дяд кто князь это!» «А по мне хоть князь, хоть грязь, а в чужой овин не лазь!» — презрительно объявил пограничник. «Видал?» — беспомощно глянул Владимир на Григория. «Я нончакий король заморский, лиром именуемый». Затем вновь обернулся к богатырю, напустил начало грозности и заорал. «Да ты чё, Илюха? Как же это, авин мне чужой!» «Земля-то сия Русь, а я князь русский!» Богатырь покачал головой. «Э, нет, Руси-то две теперьичи!» Да, что у тебя Русь Владимирская, а то-то Русь Емелина. Сюда пускать не велено». Григорий отстранил князя рукой, выступил вперед и вдруг гаркнул, да так, что испуганно присел и поджал уши конь под Ильей Муромцем. «Оборзели!» Илья торопело уставился на него. Григорий набрал в легкие побольше воздуха и, выпучив глаза, рявкнул еще. «Над князем куражится!» «У последней черты, можно сказать, стоим! Разменяли, Русь, мать вашу!» Ноги у богатырского коня окончательно подкосились, и он тяжело плюхнулся на наземь. «Да ладно! Брось орать-то!» примирительно заговорил вынужденно спешившийся Илья. «Чего надо-то?» Однако Григорий раздухарился и, видать, в сердцах о цели своего пребывания запамятовал. «Чего надо?» Продолжал он грозно кричать. «А если даже ничего, тогда что?» Илья призадумался, но промолчал. Тут вовремя встрял Владимир. А после Гришкиного рыка голос его казался тоненьким и слабеньким, хотя и кричал он, пытаясь попасть тому в тон. «Лечить забаву будем или как?» Илья глянул на него, презрительно поморщился, но тут князя подхватил Григорий. «Или как?» — рявкнул он. Илья почесал шлем. «Вот это да!» — сказал он. «Вот это я понимаю. Глаз народа. Проходите, чего уж там. Или мы нехристи какие не понимаем. Дело-то семейное». Григорий и Владимир чинно проследовали через границу. Князь с уважением поглядывал на своего спутника. Обезумевший от горя Добрыня сидел перед постелью жены, время от времени роняя на дубовый пол скупую мужскую слезу. Войдя в покой, Владимир остановился в нерешительности. Григорий же протопал прямо к постели и приказал безапелляционно. «Очистить помещение!» «Ты кто таков?» — подпрыгнул от неожиданности Добрыня. «Лекарь это, Добрынюшка, лекарь!» — успокоил его Владимир. «Из народа человек, святой, ежели не врет, обещался супружницу твою на ноги поставить». «Пусть счастье, а ежели обещался», — согласился Добрыня. «А не поставит, пусть на себя пеняет». «Очистить помещение!» — неприятным голосом повторил Григорий. «И ты, князь, тоже, обчато выйди, а то не ровен час на тебя хворь перекинется». «Пошли, пошли, Добрынюшка». Заторопился князь и потянул богатыря за рукав. «Да как же я жену свою? В спальне? С мужчиной?» Начал Добрыня неуверенно, но Владимир тут же инициативу перехватил. «Да ведь старец он уже, Добрыня. Святой тем более. А медицина, брат, — дело темное. Разумению нашему не подлежит». Наконец князь выволок богатыря из комнаты, и Григорий с забавой остались наедине. Григорий откашлялся и произнес в подрагивающую от рыданий спину. «Ну, сказывай, красная девица, что у твоей болезни за симптомы?» Забава прекратила рыдать, обернулась, села на кровати, поджав под себя ноги, утерла слезы, улыбнулась во весь рот и ответила. «А ты страшненький, дядька. Лохматенький. Я страшненьких люблю». И она озорно подмигнула. а Вот эту Тугарин у меня был. Такая страхолюдина, глянешь, дух захватывает. А я его любила. Вновь принялась она размазывать по щекам слезы. Страшный, зеленый, чешуйчатый. Шмыгая носом, продолжала забава мечтательно. Не то что этот. Презрительно кивнула она на дверь. Розовый, гладкий, словно девка красная, аж потрогать противно. Еще и добрые не кличут. Добрый, значит. «Бррр! Атугарин злой был! Решительный, настоящий мужчина!» «Ты, дядька, тоже злой. По глазам вижу!» Заметила она, вглядываясь в дремучие распутинские космы. «Тоже, видать, решительный. Ну иди ко мне, волосатенький!» Протянула она к нему руки обольстительно. «Иди, развеяй мои печали!» из «Изэди, сатана!» Скричал Григорий, отскочив к противоположной стене. «Руки прочь, бесстыжая!» Ругается. Умилилась забава и ринулась за ним. Распутин опрометью кинулся в двери и, захлопнув их перед самым забавенным носом, подпер их собственной спиной. С минуту за его спиной раздавались удары и толчки. Потом все стихло, а затем в отдалении вновь послышалось девичье хныканье. Григорий расслабился. «Ну что?» Обступили его с обеих сторон добрыни и Владимир. «Жить будет», — объявил старец авторитетно. «Случай, однако, сложный. Сглазили бабу». Владимир охнул, а Добрыня возопил. «Кто? Кто сглазил? Скажи только, из-под земли достану». «Вот ты и выложил Григорий то, ради чего ко двору Владимирову прибыл». ради чего и весь спектакль с лечением забавы затеял. «Знаю, знаю я, кто это сделал. Не первый то случай на Руси могучий. Шастают по ней два басурмана, Смоленин да Кубатай. Они и вершат дело черное». «Ужель, Смоленин? Ужель, Кубатай?» Поразился Добрыня. А ведь друзьями сказывались. «То у них, у басурманов заведено так?» — наставительно молвил Владимир. — Молод ты еще, Добрынюшка, доверчив. И как же заклятие съестнять? Обратился князь к Григорию. — Один только путь есть — поймать басурманов до пытка и выпытать. О кроме них никто этого знать не может. Не верится что-то. Снова вздохнул Добрыня. — Ладно, разберемся. Дозволь княжа мне со товарищами на поиски пуститься. — А чего ж дозволяю? покивал Владимир, польщенный тем, что просят его разрешения, чего давно уже не случалось. «И дурака с собой прихватите? Надоел он мне, пущеря попаренной. Все норовит доказать, что неверно я службу на Руси установил». «Иван-дурак очень даже не лишним нам будет», — согласился Добрыня. «У него к Кубатаю особый счете имеется А князь, не слушая, продолжал. То, говорит, надо бы на какой-то шаг особый, строевой вырабатывать, то устав какой-то писать. войск то почти уж все разбежалось, а он в воеводы метит. Отправляйтесь, короче, в четвером Хоть какая-то от вас будет. На том и порешили.